Серьезный разговор будет. Теперь Филат увидел, что Красный не такой пьяный, каким хотел показаться. Филату вдруг обожгла мысль. А что, если он талантливый актер и искусно валяет Ваньку, чтобы усыпить в нем бдительность? Питерских, по слухам, уже давно раздражают имперские замашки московских законных. «У меня в Питере имеются кое-какие дела личного характера. Понимаю». Многозначительно улыбнулся Красный и вновь превратился в разбедного малого, которого, казалось, ничего более не интересовало, кроме выпитой водки. «А я-то думаю, почему ты от наших барышей не отворачиваешься?» «Значит, не приглянулись. Я же тебе сказал, не в этом дело». Хм. «Может, тебя всё-таки подстраховать? Отправить своих мальчиков? Они у меня ребятки тёртые». Да шелупень дергаться не стань, когда увидит, в чьей машине ты разъезжаешь. Филат сбросил с себя одеяло, обнажив крепкое мускулистое тело. На его плечах красовались выколотые палеты в виде двуглавого орла. Подобный рисунок могла иметь только лагерная элита, пользующаяся правом последней инстанции. В лагере такой человек обладал большой властью. Достаточно было одного его слова, чтобы физически устранить любого человека. На лице Филата мелькнуло нечто похожее на улыбку. Несмотря на всю свою артистичность и дьявольскую хитрость, лёха Краснов не сумел спрятать истинных чувств, он завидовал своему гостю. Смотрящий такого уровня, как красный, нуждался в подобной атрибутике. И наверняка он жалел о том, что не просидел в свое время год-другой на нарах. Вместо того, чтобы хлебать баланду где-нибудь в пермских лагерях, он, как дурень, три года прослужил на подводной лодке. А ведь, если разобраться по-настоящему, условия на посудине были куда хуже, чем где-нибудь на беспредельной зоне сучьего режима. А потом, что это за смотрящий, который ни дня не просидел в тюрьме, а осужден был за попытку изнасилования, что само по себе не прибавляло авторитета? Филат не торопился с ответом. «Не надо напрягаться», — наконец сказал он. «Существуют такие вещи, которые нужно делать самому. Кстати, это не твои машины провожали нас до этого борделя». «Что за машины?» «Белая девятка, шестая модель и черная «Волга». А ты глазастый», — удовлетворенно протянул Красный. Он совсем протрезвел за время разговора, а, может быть, и вовсе не был пьян. Однажды полдня меня посла белая девятка. Я грешным делом подумал, что это менты, иначе кто бы еще дерзнул так нагло сопровождать меня. А потом я дал своим ребятам знак задерж... задержать ее но она неожиданно испарилась. «Значит, не твои. Клянусь тебе, не мои. И какой в этом смысл, если мы ехали в одной машине?» Голос Красного прозвучал очень искренне. «Непорядок творится в твоем королевстве красной. А если бы они начали в тебя палить, ты бы тоже не знал, кто это?» Лицо Леши Красного неприятно дернулось. «Надеюсь, что до этого не дойдет. Я не так безобиден, как кажется. Если в мою сторону прозвучит хотя бы один выстрел, я переверну весь город. Ладно, ладно, не нервничай. Мои люди здесь? А где им еще быть? Они у тебя обучены», — уважительно протянул Красный. «Я им объяснял, что тебе здесь ничего не грозит. Так они не поверили. Где ты таких верных людей находишь? Платишь им, наверное, много». «Разумеется». По-приятельски похлопал Филат по плечу смотрящего и вышел за дверь. «Проверил?» — спросил он у Данилы, стоявшего в коридоре. «Там на дне сейчас Глеб колдует, но, кажется, все в порядке. Они понимали друг друга почти без слов. Возможно, в этом немалую роль сыграло то, что они очень долгое время находились рядом. Филат имел стойкую привычку не доверять никому». Если машина простояла без присмотра хотя бы несколько минут, то подвергалась тщательному осмотру. Всегда обидно пропадать за так, за какой-нибудь из-за какой-то мины ловушки, но не менее глупо разъезжать с маячком, прицепленным куда-нибудь на бампер. Дверь мгновенно прикрылась, едва они ступили на тротуар, с не холодный ветерок, который напоминал о близости Арктики. Филат поднял воротник, бросил взгляд на дворцовый флигель, где провел прошедшую ночь, и поспешил в сторону поджидающей машины. Данила прицельным взглядом осмотрел пустые тротуары. Ничего настораживающего. Невдалеке маячили четыре фигуры. Это дежурили ребята лёши Красного, а ему служат люди верные. — Куда едем, шеф? — поинтересовался Глеб, посмотрев на Филата. Устья Смоленки отыщешь? А как же, — отозвался Глеб, — на васильевский надо ехать. Верно. Там есть такой приметный пятиэтажный особнячок с ажурной лепкой на стенах. Знаю я этот дом, — продолжал улыбаться Глеб. Он там один такой стоит. Говорят, немцы его строили, сотворили не поймешь что. Не то католический собор, не то синагогу. Паджеро, словно хорошая гончая, быстро набирала скорость. В этот ранний час проспекты были пустынными, и ничто не мешало движению. Неожиданно из-за ближайшей подворотни выскочил небольшой темно-рыжий пес с серым, замызганным загривком. Он летел под колеса джипа с решительностью безумца, и когда уже казалось, что столкновение не избежать, Глеб ловко вывернул руль, одновременно прибавив газ» в следующую секунду пули непробиваемое стекло брызнуло осколками что-то тяжелое смачное ударилось в заднее кресло разорвав мягкую обивку гони прикрикнул филат описав крутой вираж джип задел передним колесом край тротуара и резко свернул на узенькую тенистую улочку напугав ленивого кота и шуструю стайку воробьев останови здесь приказал филат И когда джип плавно прижался к правой стороне, печально изрек. «А ведь стекла-то у нас! Пули непробиваемые! На заказ сделаны!» «Что это было, как ты думаешь?» «Наверняка из снайперской винтовки стреляли бронебойными пулями, суки!» — проследил Филат. «Знали, что у нас стекло непростое!» Он похлопал себя по карманам. Любимая трубка куда-то запропастилась. Глеб протянул шефу сигарету. Задержав легких дым, Филат выдохнул почти с облегчением. «Знаете, чему я радуюсь?» «Ну?» — невесело поинтересовался Данила. «Была бы эта муха, сейчас наши души уже общались между собой на небесах». «Вот такие, братцы, дела!» «В тебя ведь целились, Филат. Если бы не тот бешеный пес на дороге...» Безрадостно примял окурок в пепельнице Глеб. «Кто бы это мог быть? Неужели лёша Красный?» Посмотрел он на пальцы Филата, который медленно раскатывали очередную сигарету. С ответом Филат явно не торопился. Он брезгливо смахнул с колен мелкие осколки, прикурил сигарету и только после этого заговорил. «Не думаю. Такие шутки не в традициях питерской братвы. К тому же... «В нашей смерти для Красного нет никакой корысти. Мы же не смещать его приехали. Кандидатура Красного устраивает сходняк, и он об этом прекрасно знает. Мне подсказывает какое-то чувство, что над ним висит топор потяжелее, чем над нами. Буду с вами откровенен. За нами уже давно следят. Наше присутствие здесь кого-то очень сильно раздражает. А вот кого – это мы должны выяснить». Видно, здесь действительно большие непорядки, если начинают полить в представителей сходняка. пули непробиваемое стекло не разлетелось целиком, и это было непонятно, если учитывать скорость и убойность пули. В салон влетела горстка осколков, изрезав колючими гранями кожаное кресло. А на лобовом стекле красовалась сквозная розочка. Солнечный луч коса, Приломился через битые края и небольшой радугой упал на ладони Филата. Филат прикрыл глаза. Он вдруг подумал о том, что на том свете кто-то очень крепко за него молился. «А вам не кажется, господа, что это напоминает бой с тенью? она знает многое даже то, что стекла в нашем джипе, пуля непробиваемая. А мы о своем противнике не ведаем ничегошеньки». У меня создается впечатление, что нас караулили, как будто бы знали, куда мы направляемся.